Глава третья. Рисковать. Важные решения, вплоть до научных открытий, действительно часто приходят во сне. Или на прогулке, или в кино. Почти никогда за рабочим столом. Но приходят они не сами по себе. Нужно очень долго думать над проблемой. «Есть!» Колчака просто подбросила в койке. «Есть главное!» «Ну, конечно же, Гебен. Эта германская бронированная жестянка и предопределила все. Судьбу всей войны и поражение в ней России. Ладно, наденемся, выдохнем, вдохнем и пойдем. Хватит уже Квелова из себя изображать. Пограничник изрядно покачивала. Но привычная к качке тела уверенно двигалась по неспокойной палубе, неся Колчака к мостику. Владимир Иванович, позвольте посмотреть вахтенный журнал. «Что тут у вас происходило, пока я в каюте валялся?» «Разумеется, прошу», — слегка удивился Руднев. «Но ничего особенного, смею вас уверить. И тем не менее». «17 июня. То есть до выстрела в сарае в около десяти дней. В общем, ни черта не успеть». «Благодарю. Все в порядке действительно ничего серьезного». Александр протянул вахтерный журнал командиру. Завтракать будете в кают-компании или прикажете подать вам в каюту? Если это не обидит господ офицеров, то в каюту. Благодарю за приглашение, но мне нужно попытаться собраться с мыслями. Передайте мои извинения, пожалуйста. Извинения совершенно излишни, Александр Васильевич. Спускайтесь к себе, и через четверть часа завтрак доставят. Еще раз благодарю. Пожалуй, действительно пойду в каюту. Голова так и гудит. Только что-то не так, Александр Васильевич? — вернулся Руднев. — Спаситель мой где? — Как он? — А, Фомин? — смехнулся командир миноносца. — Не беспокойтесь. Жив-здоров. Пожалованную за ваше спасение бутылку Рома выхлебал. Дрыхнет, небось, сейчас без задних ног. Беспокоить, чтобы выразить свою благодарность, пока не рекомендую. К награде, разумеется, представлю. — Спасибо, Владимир Иванович. А то я со всеми этими событиями... Слегка смутился колчак. Но я не сойду с борта, не поблагодарив его. Разумеется. Этого права вас никто лишить не может. Да, разумеется. А что разумеется? Капитан категорически не мог придумать, как продолжить этот неудобный разговор, который сам же и начал. Я все-таки вас оставлю. Там, когда я подходил к каюте, вестовой как раз завтрак нес. Прошу простить, но зверски проголодался со вчерашнего дня. О чем речь, Александр Васильевич? пожал плечами Руднев и улыбнулся. «Само собой, идите, подкрепитесь. Голодный гость — позор для хозяина». На завтрак подали банальный, дешевый и очень полезный поридж. Ну и кофе или чай на выбор с простыми бутербродами, с маслом и сыром. И вполне себе достаточно. Теперь пора подумать о будущем. Колчак положил перед собой лист бумаги, взял перо и приступил. «Многоуважаемый Николай Оттович». Надеюсь, что этот конверт вы вскрыли именно 1 июля. Иначе можете оказать влияние на ход событий, и они пойдут не так, как шли в моей действительности. Сообщаю. В самом конце июня эрцгерцог Франц Фердинанд будет застрелен из пистолетов Сараево сербским студентом Гаврилой Принципом. Австрия объявит Сербии войну. Россия вступится за Сербию, Германия за Австрию. В результате в начале августа начнется самая страшная из войн, которые знало человечество. Мировая война. Продлится она четыре с лишним года. Про ее итоги пока умолчу. Единственное, что сообщу, для России последствия станут самыми катастрофическими. Подробности сообщу лично, если данное письмо убедит вас в том, что я именно тот, кем себя назвал. Если вы не поверите мне сразу, то еще несколько фактов о ходе грядущей войны. Наше наступление в Восточной Пруссии начнется успешно. Будет одержана победа под Гумбинином, но закончится оно катастрофой. Вся вторая армия генерала Самсонова будет окружена и уничтожена. Англичане в Средиземном море упустят Гебен и Бреславу. Те придут в Константинополь, затем атакуют Севастополь, Одессу, и другие порты Черного моря. В результате Турция вступит в войну на стороне Германии и Австрии. В порту Пенанг наш крейсер «Жемчуг» будет атакован и уничтожен немецким МДНом. У мыса «Коронель» эскадра адмирала Шпея уничтожит эскадру адмирала Креддека. Всего этого, Николай Уттович, может и не произойти, если вы поверите мне. Не особо надеюсь на понимание, Ситуация действительно совершенно фантастическая. Все-таки позволю себе напомнить вам, что многие из фантастических пророчеств французского писателя Жюля Верна сбылись, а почти два десятка лет назад англичанин Герберт Уэллс опубликовал роман «Машина времени». Попробуйте поверить, что и это невероятно, и все-таки возможно. Капитан первого ранга Александр Васильевич Колчак расстрелянный большевиками 9 января 1920 года в Иркутске. «Ваше высокогородие. Стук в дверь каюты совпал с голосом фельдшера. «Подходим к Ревелю!» «Спасибо, Федор, иду». Когда флаг капитан командующего флотом поднялся на палубу, пограничник уже подходил к борту флагмана. «Рюрик!» «Мощнейший из когда-либо построенных русских крейсеров! Один из сильнейших в мире!» Не считая линейных крейсеров, конечно. И очень красивый корабль. А красиво именно совершенное. Сейчас предстоит подняться на его борт и пообщаться с командующим. Но сначала нужно закончить все дела здесь, на эсминце. «Василий Федорович!» — окликнул старшего офицера-миноносца Колчак. «Слушаю, Александр Васильевич!» Немедленно остановился пробегающий по каким-то своим бесчисленным офицерским делам Дудкин. «Прежде чем вас покинуть...» Очень бы хотелось лично поблагодарить моего спасителя. Не возражаете?» «Разумеется», — улыбнулся старшой. «Боцман! Миньор Фомина сюда, немедленно!» «Миньор Фомин, по вашему приказанию, прибыл, в ваш огороде!» Курносый веснучатый матрос нарисовался перед офицерами меньше, чем за минуту. «Зовут тебя как?» — доброжелательно улыбнулся Колчак. «Николаем крестили!» «Спасибо тебе, братец! Спасибо, Николай!» Если б не ты, меня бы уже рыбы доедали. От государя награду за спасение офицера получишь само собой. А пока от меня лично. Держи четвертной. Извини, больше нет с собой. «Премного благодарен, ваш брат. Ошалел матрос. Месячное денежное жалование нижних чинов было меньше двух рублей. А тут сразу двадцать Жизнь, она подороже стоит. А не хочешь, Николай, дальше со мной служить? «А вот извините, Александр Васильевич!» — стрел дудки «Не отдам! Ступай, Фомин!» «Да я не особо и претендую, Василий Федорович!» — хмулился Колчак. Но предложить чувствовал себя обязанным. «Простите?» — на лице старшего офицера отчетливо читалось недоумение. «Предложить место службы непосредственно матросу? Минуя его начальство?» Простите, великодушно. Разумеется, я рассчитывал получить этого матроса только после согласования данного вопроса с вами и Владимиром Ивановичем. Но раз уж вы так им дорожите, тема снимается. Вы не в обиде? Какие обиды! Улыбнулся Дудкин. Но своего лучшего минера не отдам, даже вам. Прекрасно вас понимаю. А откуда он, кстати? При мне его не было? С громобоя перевели неделю назад, но парень, хват. Хорошо, хорошо, пусть служит у вас. Но в случае чего прошу учесть мое к нему благоволение. — В смысле? — напрягся старший офицер. — В смысле, если дисциплину нарушит, или еще что-то в этом плане, взгревать вдвойне. Ну, а если еще какой подвиг совершит, тоже вдвойне. — Не беспокойтесь, Александр Васильевич. Губы Дудкина снова растянулись в улыбке. — Обеспечу ему вдвойне во всех смыслах. Однако мы подходим уже, извините. Пограничник аккуратненько подходил. к борту флагманского крейсера. «Здравствуйте, Александр Михайлович!» — поприветствовал Колчак командира Рюрика, поднявшись на борт. «Рад приветствовать, Александр Васильевич!» Не остался в долгу Пышнов. «Как самочувствие?» «В каком смысле?» «Да уж сообщили о вашем приключении!» В взгляде Коперанга чувствовалась явная ирония. «А, вы об этом!» как бы нехотя отмахнулся Колчак. «Все в порядке». «Где командующий флотом?» «У себя в салоне». «Вас проводить?» «Вообще-то я дорогу туда не забыл», улыбнулся флаг капитан. «Не смею отвлекать». Командующий Балтийским флотом выглядел... Ну, в общем, выглядел так же, как и раньше, как шесть лет назад, если судить, исходя из того самого года, который оставил Колчак в будущем. «Невысок?» Мягко говоря, лысоват, но вот глаза. Не часто встретишь человека, у которого из глаз так и прет умом. Описать это невозможно. Можно почувствовать, только встретившись взглядом с таким человеком. Здравствуйте, Александр Васильевич. Мне уже доложили о вашем приключении. Эссен доброжелательно улыбаясь, протянул руку. Как самочувствие? Благодарю, Николай Оттович. Пожал протянутую руку Александр. Прилично в плане самочувствия. Ну так и замечательно. Я, признаться, слегка забеспокоился, когда сообщили. Старый и опытный миноносник сгулял за борт при резком повороте. А Меркушеву я самолично Ижицу пропишу. Можете не беспокоиться. Не надо Ижицу Меркушеву. Беседа началась категорически не так, как планировал Колчак. Подводники только учатся воевать. И пусть учатся. Учебы без ошибок не бывает. Согласен. Я сам выжидающе посмотрел на собеседника. Но, судя по тону, вы не только это хотели мне сообщить. Не так ли? Не только. Собравшись силами, выдохнул Капиранг. Ваше преисходительство, Очень прошу вас не удивляться, но запечатать данный конверт собственной печатью, поместить в личный сейф и не вскрывать до 1 июля. И прошу вас дать слово... что вы его не вскроете до назначенного срока. Конверт шлепнулся на стол, и Эсса, нашалевший от тирады, несколько раз посмотрел как на сам конверт, так и на того, кто его доставил. «Александр Васильевич, вы хорошо себя чувствуете?» «Ну что ж, вполне ожидаемая реакция». «Вполне прилично, спасибо. Ваше происходительство. Я прекрасно понимаю недоумение, которое вы испытываете от этой просьбы». но умоляю ее выполнить. Ведь это никак и никому не может принести вреда, правда? — Пожалуй, — задумчиво буркнул лицо — А для меня это очень важно. Прошу вас. — Хорошо. Но после этого вы дадите мне объяснение. — Разумеется. — Итак, — выжидательно посмотрел на Александра Эссон, после того, как лязгнула дверца сейфа, — я жду Александр Васильевич. Вдох-выдох. Поехали. Я вернулся из 1920 -го года. Меня расстреляли в Иркутске на берегу реки Ушаковка. «Вот как?» — удивленно приподнял бровь командующий болтфлотом. «Тогда один из нас сумасшедший. Знаете, в своем душевном здоровье, я уверен. Так что докторам придется показать вас. Выслушайте ваше превосходительство, пожалуйста». — Дайте мне хотя бы несколько минут для объяснений. — Две. Взгляд Эссона не предвещал ничего хорошего. — И если ваши объяснения меня не удовлетворят, господин капитан первой ранга, то в дальнейшем вам придется их давать докторам. — Слушаю. — Ваше превосходительство, Теряем время. Достаточно зло оборвал адмирал. — Давайте в дальнейшем без титулования. — Хорошо. Я ничего не могу объяснить, ибо сам ничего не понимаю. «Не понимаю, как меня могло отбросить в прошлое, не понимаю, почему жив, но то, что я помню из последних шести лет своей жизни — реальные события». «Имеет ли мне смысл слушать вас еще минуту?» — скривился Эссо. «Доказательства заперты в вашем сейфе, и вы дали слово не вскрывать конверт до 1 июля, Николай Уттович. Дали слово». «Продолжайте». «Спасибо». Надеюсь, что вы не думаете, что я проиграл в какие-нибудь фанты на последнем балу и теперь должен так нахально и глупо мистифицировать самого командующего флотом. Нет, Колчак бы скорее застрелился. Дальше. Николай Уттович, вы читали «Машину времени» Уэлса? Приходилось. Хорошая книга. Хотите сказать, что это на самом деле возможно? Я не могу вам ничего доказать, пока вы не вскроете конверт. Да и тогда аргументы могут выглядеть неубедительными, но аргументы будут. У вас появится шанс мне поверить. А пока прошу подвергнуть меня аресту до 1 июля по новому стилю. Потом судите сами. Я уложился в отведенные минуты. Сядьте. Адмирал указал на кресло и, подойдя к иллюминатору, на несколько минут замолчал. Колчак терпеливо ждал решения. «Предположим, что я допускаю возможность вам поверить», — наконец заговорил Эссон. «Чего вы хотите?» «Николай Утович, грядет война. Долгая война. Страшная война. Она закончилась для России катастрофой. С вашей помощью я надеюсь изменить ее ход, спасти страну и народ от тех ужасов, которые их ожидают. Повторяю, прошу подвергнуть меня аресту и дождаться начала июля». «Да?» Неожиданно весело посмотрел на своего собеседника, командующий. «Вы хорошо устроились, Александр Васильевич?» Вы свалили мне на голову некоторую совершенно невероятную фантасмагорию, связали меня словом, и хотите отсидеться под арестом, пока я с этим буду почти две недели жить? чтобы я оказался в бедламе раньше вас? Нет уж, голубчик, теперь рассказывайте. Не менее часа рассказывайте. Если вы сказали правду, то для вас это не составит труда. Если же все-таки лжете... то даже самой изощренной фантазии не хватит, чтобы не попасться на противоречиях в самые же первые минуты. Я слушаю. Вот это да. То бишь, есть шанс. Выслушает. Знаете, Николай Оттович, после десятисекундного раздумья решил Колчак. Я, пожалуй, освобожу вас от слова, которое вы дали. Вскрывайте конверты, читайте. Да? Удивился Эсса. Благодарю. «Не прими, но воспользоваться вашей любезностью!» Несмотря на то, что в голосе адмирала сквозила открытая ирония, он подошел к сейфу, открыл его, извлек конверт. Было видно, что любопытство так и бушует в Старом Морском Волке. Конверт он распечатал даже до того, как снова запер дверцу сейфа. «Ладно, подождите», — командующий углубился в чтение. Для того, чтобы пробежать текст глазами, достаточно было и минуты. Но вот осмысление требовало времени. А осмысление явно происходило. Не то что лицо, даже лысина Эссена побагровело. «Но предположим...» Командующий смотрел на Колчака, отнюдь не по-доброму. «Кстати, достаточно убедительно и не противоречит логике. А можно полюбопытствовать, как и когда я умру? Если этого нельзя изменить, то не отвечайте». «Это можно изменить, поэтому отвечу». «Еще одна оговорка», — забеспокоился адмирал. «Если спасение моей жизни связано с нарушением воинского долга или чести вообще, приказываю молчать». «Ну что Николай Отович, я бы и не позволил себе открывать вам такое будущее. Вы умерли весной следующего года от воспаления легких. Поэтому очень вас прошу, что бы ни произошло со мной, берегите себя. Хотя бы от такой нелепой для боевого моряка смерти». «Стоп!» Эссон дышал тяжело. Александр начал всерьез беспокоиться, не разобьет ли командующего Балтийским флотом удар прямо сейчас. «Александр Васильевич, я принял решение». «Подчиняюсь ему без возражений», — наклонил голову Александр. «Вы отправляетесь под арест». «Слушаюсь». «Не перебивайте». «Под домашний арест». «Ваша семья в Сестрорецке? На даче?» «Так точно ваше происходительство». «Я знаю, там. Вот туда вас и доставят. Поклон супруге от меня лично. Считайте себя арестованным. Когда вы мне понадобитесь, вам сообщат».